Глава пятьдесят четвёртая Ангелина застегнула пуговичку моего белого платья, и я опустила волосы, которые тут же заслонили открытую спину. Я любила такой крой, когда перед полностью закрыт, а спина обнажена, и на сегодняшний ужин решила выбрать именно такой фасон. Волосы оставила распущенными, лишь немного подвела кончики и вдела в уши серьги бриллиантики. «Выглядишь потрясающе!» Невестка встала рядом со мной и наклонилась к зеркалу, чтобы подкрасить свои пухлые губы, а я повернулась к ней боком и погладила свой пока ещё плоский живот. «Когда у тебя начала проявляться беременность?» Покрутилась сначала одним боком, потом другим, убеждаясь, что до живота тут как до Китая, и вздохнула. «Так хотелось, чтобы он поскорее вырос!» «Не торопи события!» Серёже у меня не было живота до 4 месяцев. В автобусах никто не уступал место, да и в очереди в полик